Глава 3. Свой жизненный путь Аконкова начинал не так, как обычно начинают его молодые люди. Он не получил в наследство Амбар Ямса. В Мофии рассказывали, как его отец, Унока, отправился однажды к Оракулу холмов и пещер, чтобы выяснить, почему у него всегда такой скудный урожай. Оракул вещал от имени бога Акбалы, и посоветоваться с ним приходили люди не только из ближних, но и из дальних деревень, Они приходили, когда несчастье являлось к ним на порог или когда возникали споры с соседями. Приходили они, чтобы узнать предугодованное будущее или попросить наставления у духов покойных отцов. В святилище вело круглое отверстие в склоне холма, лишь немногим больше, чем такой же открытый круглый вход в курятник. Поклоняющиеся и те, кто хотел что-то узнать у богов, проползали в это отверстие на животе и оказывались в темном бесконечном пространстве присутствия Акбалы. Никто никогда не видел Акбалу, кроме его жрицы. Но ни один из тех, кто проползал когда-либо в его жуткое святилище, не выходил из него, не устрашившись могущества Бога. Его жрица стояла возле священного огня, который разводила в самом сердце пещеры и возвещала божественную волю. Над костром никогда не поднимались языки пламени, Тлеющие поленья служили лишь для того, чтобы смутно освещать фигуру жрицы. Иногда какой-нибудь мужчина приходил посоветоваться с духом своего умершего отца или другого родственника. Рассказывали, что когда такой дух появлялся, пришедший видел его расплывчатые очертания в темноте, но голоса не слышал. Зато кое-кто утверждал, что слышал, как духи летали и задевали крыльями потолок пещеры. Много лет назад, когда Аконква был еще мальчиком, его отец Унока отправился посоветоваться с Акбалой. Жрицей в те времена была женщина по имени Чика. Бог наделил ее огромной силой, и все ее страшно боялись. Став перед ней, Унока начал свою историю. «Каждый год, — печально произнес он, — прежде чем начинать посадки, я жертвую петуха богини Ани, владелице всей земли. закон наших отцов. Я также режу петуха в святилище Эфеджиоку, бога Ямса. Я расчищаю буш и сжигаю выкорчеванные кусты, когда они высыхают. Я высаживаю Ямс с первым упавшим на землю дождем и подвязываю ростки, как только они появляются. Я выпалываю... «Хватит!» «Замолчи!» — приказала жрица. Голос ее был пронзителен, ужасен и многократным эхом разносился по темному пространству. Ты не погрешил ни против богов, ни против предков. А если человек в ладу с богами и предками, его урожай зависит только от его собственного усердия. Ты, у нока, известен всему племени своей ленью, тем, что еле ворочаешь мотыгой и мачете. Когда твои соседи выходят с топорами рубить девственный лес, ты сажаешь в свой ям с выстощенную землю, чтобы не утруждать себя расчисткой. Другие пересекают семь рек, чтобы освоить новые земли». Ты же остаешься дома и приносишь жертвы усталой земле. Иди домой и работай, как пристало мужчине. Внука был несчастным человеком. У него был плохой чи. бог-покровитель. Злая судьба следовала за ним по пятам до самой могилы, вернее, до самой смерти, потому что не было у него никакой могилы. Он умер от отека, а это вызывает омерзение у богини земли. Человеку, у которого раздуваются животы, конечности, запрещено умирать дома. Его относят в поганый лес и оставляют умирать там. Существует легенда об очень упрямом человеке, который несколько раз приволакивался оттуда домой. Его относили обратно, и, наконец, пришлось привязать его к дереву. Эта болезнь считалась оскорблением для земли, поэтому тело жертвы нельзя было захоранивать в ее чрево. Больной умирал изгневал на ее поверхности и не удостаивался ни первого, ни второго погребления. Такова была и участь Уноки. Когда его уносили, он взял с собой свою флейту. С таким отцом, как Унока, Аконква не был обеспечен жизненный старт, какой имели многие другие молодые мужчины. Он не унаследовал ни амбара, ни титула, ни даже молодой жены. Но, несмотря на столь неблагоприятное положение, он даже еще при жизни отца начал закладывать основу своего будущего процветания. Процесс был медленным и мучительным, но Аконква ринулся в него как одержимый. Он и впрямь был одержим страхом повторить презренную жизнь и позорную смерть отца. Жил в деревне Аконква богатый человек, имевший три огромных амбара, Девять жен и тридцать душ детей. Звали его Нвакиби. И носил он второй по значимости титул, какой мог получить мужчина их племени. Именно на этого человека ботрачула Конква, чтобы заработать на первую свою посадку Ямса. Однажды он принес Нвакиби кувшин пальмового вина и петуха. Послали за двумя престарелыми соседями. Двое старших сыновей Нвакиби тоже присутствовали в его обе. Он выставил орех кола, и аллигаторов перец, которые передали по кругу, чтобы все их рассмотрели. После чего угощение вернулось к хозяину, и тот, разломив орех, сказал «Будем живы!» «Помолимся, дети, попросим у богов долгой жизни, хорошего урожая и счастья. Пусть будет дано вам то, что хорошо для вас, а мне то, что хорошо для меня. Пусть поряд в небе рядом и коршун, и орел. А если один скажет другому «нет», то подломится у него крыло. Когда орех кола был съеден, оконква принес свое пальмовое вино из угла хижины, где оставил его, войдя, и, встав в центре круга присутствовавших, обратился к Навдакибе, назвав его отцом нашим. «На-а-и», сказал он, — «я принес тебе этот скромный дар. Как говорят у нас в народе, человек, почитающий великого, мастит путь к собственному величию». Я пришел выразить тебе свое почтение и просить о милости. Но сначала давайте выпьем вина. Все поблагодарили Оконкова, и соседи достали свои роги для вина, принесенные в мешках из козьих шкур. На Вакибе с потолочной балки свой рог. Младший из его сыновей, который был и младшим из присутствовавших, вышел в центр круга, взял кувшин и, уперев его в левое колено, стал разливать вино. Сначала он налил оконква, которому полагалось попробовать вину раньше всех, потом остальным, начиная с самого старшего. Когда все выпили по два или три рога, Нвакиби послал за женами. Пришли только четыре, остальных не было дома. «А где Анази?» — спросил он. Ему сказали, что она сейчас придет. Анази была старшей женой, и другие не могли пить раньше нее, поэтому стояли в ожидании». Аназия оказалась женщиной средних лет, высокой, крепко сбитой, она держалась с большим достоинством и не было ни малейших сомнений в том, кто правит женской частью большой процветающей семьи. На щиколотке у нее красовался браслет с символами титулов мужа, такой имело право носить только первая из жен. Подойдя к мужу, она приняла рог из его рук, опустилась на колено, отпила немного и вернула рок. Рог. потом поднялась, назвала мужа по имени и отправилась назад в свою хижину. Остальные проделали то же самое в положенной очередности и удалились. Мужчины продолжили выпивать и беседовать. и Индиго заговорил о виноделе по имени Абиако, который неожиданно оставил свой промысел. «За этим что-то стоит», — сказал он, вытирая винную пену с усов тыльной стороной левой ладони. — Должна быть какая-то причина. Без причины и жаба на свет не вылезет. Говорят, Оракул предсказал ему, что он свалится с пальмы и разобьется насмерть. Пояснил Акукалия. — Абиака всегда был странным, — сказал Навакиби. Я слышал, что давным-давно, вскоре после смерти отца, он отправился посоветоваться с Оракулом, и Оракул сказал ему, — Твой отец хочет, чтобы ты принес ему в жертву козу. — Знаете, что он ответил? — Оракулу. Он сказал, а спроси-ка моего покойного отца, была ли у него при жизни хоть курица. Все от души расхохотались, кроме Оконква. Этот смеялся смущенно, потому что, как гласит пословица, старухе всегда неловко, когда в ее присутствии поминают старые кости. Аконква вспомнил своего собственного отца. Наконец молодой человек, разливавший вино, поднял рог, наполовину заполненный густым белым осадком, и сказал, «Еда закончилась». «Это мы видим?» — ответили остальные. «Кто выпьет гущу?» — спросил юноша. «Тот, для кого это насущно?» — ответил идиго, и озорно подмигнул старшему сыну и Игвелло. Все согласились, что гущу должен выпить Игвелло. Тот принял наполовину полный рог из рук младшего брата, И выпил. Как сказал Дига, для молодого человека это было насущно, потому что тот месяцем или двумя раньше взял первую жену. Считалось, что густой осадок пальмового вина полезен мужчинам, которые часто навещают своих жен. После того, как вино было выпито, Аконква поведал Нвакиби о своих трудностях. «Я пришел к тебе за помощью», — сказал он. «Возможно, ты уже догадался, о чем речь. Я расчистил поле, но у меня нет ямса для посадки». Я знаю, что значит просить кого-то доверить другому свой ямс, особенно в наши дни, когда молодые люди чураются тяжелой работы. Но я работы не боюсь. Ящерица, прыгнувшая с высокого дерева и рока на землю, сказала, «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Я начинаю заботиться о себе в возрасте, когда большинство молодых еще сосут материнскую грудь. «Если ты одолжишь мне немного ямса для посадки, я тебя не подведу». тебя откашлялся. Мне приятно видеть такого юношу, как ты в наши времена, когда молодежь стала слишком изнеженной. Много молодых людей приходило ко мне просить Ямса, но я отказывал им, потому что знала, они просто воткнут его в землю и бросят зарастать сорняками. Когда я им отказывала, они считали меня жестокосердным, но это не так. Птица Энеки говорит, с тех пор, как люди научились стрелять без промаха, я научилась летать без отдыха. а я научился быть бережливым. Но тебе верю. Поверил, как только увидел. Как говорили наши отцы, зрелое зерно на глаз определить можно. Я дам тебе дважды по четыре сотни клубней. Иди, готовь свое поле. А Конква много раз поблагодарил его и счастливый пошел домой. Он знал, что на ему не откажет, но не ожидал, что тот проявит такую щедрость, Он не рассчитывал получить больше четырехсот клубней. Теперь придется расширять поле, потому что еще четыреста клубней он надеялся получить у отцовских друзей в ИСИУЗО. Работа в долг была очень медленным способом обзавестись собственным хозяйством. После тяжких трудов должнику оставалась только треть урожая. Но для юноши, чей отец вовсе не имел ямса, это был единственный выход. А что было того хуже в случае оконку, так это то, что из оставшейся ему скудной доли урожая приходилось обеспечивать мать и двух сестер. Обеспечивать же мать означало обеспечивать и отца. Она не стала бы готовить и есть, если бы муж ее при этом голодал. Таким образом, в очень раннем возрасте отчаянно стараясь создать собственное хозяйство тяжелыми трудами. А конква содержал еще и отцовский дом. Это было все равно, что сыпать зерно в дырявый мешок. Мать и сестры трудились усердно, но они могли выращивать лишь то, что под силу женщинам. Какаям с бобы и маниок... Ямс же, король всех полевых культур, был делом мужским. Год, когда Аконква взял в долг у Нвакиби 800 клубней посадочного Ямса, был худшим на памяти живущих. Ничто не происходило в положенный срок, а только либо слишком рано, либо слишком поздно. Казалось, что мир сошел с ума. Первые дожди запоздали, а когда начались, продолжались очень недолго. Вернулось ослепляющее солнце, свирепое, как никогда прежде, и сожгло все ростки, которые появились из-под земли за время дождей. Земля превратилась в раскаленные угли и испекла в себе весь посаженный ямс. Как все хорошие земледенцы, Аконква начал посадку с приходом первых дождей. Он успел высадить 400 клубней, когда дожди прекратились и вернулась жара. Он днями напролет высматривал в небе предвестников дождевых туч и не спал ночами. С позаранку уходил в поле и видел там увядшие ростки. Он пытался защитить их от земного жара, окружая кольцами из толстых листьев агавы, но к концу дня листья высыхали и серели. Он менял их каждый день и молился, чтобы ночью выпал дождь. Но засуха продолжалась 8 восемь базарных недель, и посадки Ямса погибли. Базарная неделя равна четырем дням. Кто-то еще не посадил свой Ямс. Это были беззаботные лентяи, всегда старавшиеся оттянуть расчистку полей на как можно более дальний срок. В этом году они оказались мудрецами. Качая головами, они выражали сочувствие соседям, но в душе радовались тому, что толковали как собственную дальновидность. Когда дожди наконец вернулись, оконку высадил оставшийся еще у него ямс. Утешался он только тем, что ямс, посаженный им до засухи, был его собственным из прошлогоднего урожая. Так что у него все еще оставалось 800 клубней, одолженных он в Акибе и 400 взятых у отцовского друга. Поэтому ему было чем начать все сначала. Но безумие природы продолжалось. Теперь дождь лил, как никогда прежде, день и ночь, бурными потоками, безжалостно смывавшими посадки ямса, с корнем выворачивая деревья, повсюду образуя глубокие промойны. Потом дождь ослабел, но продолжал идти день за днем без перерыва. Период ясной солнечной погоды, который обычно случался в середине сезона дождей, так и не наступил. Ямс выпустил пышную зеленую листву, но любой земледелец знал, что без солнца клубни расти не будут. В тот год сбор урожая был печальным, как похороны, и многие мужчины плакали, выкапывая жалкие подгнившие клубни. Один человек привязал конец своей накидки к ветке дерева и повесился на ней. Тот трагический год оконква до конца жизни вспоминал с дрожью. Позднее, думая о нем, он всегда изумлялся. Как ему удалось выставить под таким бременем отчаяние? Он считал себя сильным борцом, но тот год был способен льву разорвать сердце. «Раз уж я пережил тот год», — говорил он, — «бывало потом, то смогу пережить все». И считал, что обязан этим своей несгибаемой волей. Его отец-унок, который в тот ужасный месяц сбора урожая был уже немощен, сказал ему... Не отчаивайся, да ты и без моего совета не отчаешься. У тебя мужественное и гордое сердце, а гордое сердце способно пережить любую общую беду, потому что такая беда не уязвляет твоей гордости. Куда горше и труднее пережить личный провал. Таким был у Нока в свои последние дни. С возрастом и хворобом его разговорчивость усугубилась и терпение оконква было на пределе.